глава 9 Ясмина. Милана готовится к приходу чарова так, будто к нам пожалует сам английский король. И её трепетное волнение невольно передается и мне. Однако если у дочери нет никаких причин держать обиду на Эдгара, то я такими благоприятными вводными похвастаться не могу. Да с момента нашего развода минуло почти 4 года, но я до сих пор помню, что послужило его причиной. Чаров изменил мне. предпочел другую женщину. Перечеркнул девять лет брака красной жирной чертой. Я оправилась от предательства, но никогда не смогу его забыть и простить. Тем более, что Эдгар так и не попросил прощения. Поэтому, когда Милана с детским воодушевлением выбирает, во что бы ей такое нарядиться к приходу папы, Я стою в углу комнаты и мысленно убеждаю себя в том, что мне смена домашних леггинсов и футболки совсем не требуется. Да, выгляжу я неважно. Домашняя одежда, в принципе, не создана для того, чтобы носить ее с шиком. Но, с другой стороны, с чего это я буду прихорашиваться для Чарова? Он мне давно не муж. Производить на него впечатление я не собираюсь. Поэтому вполне могу остаться в том, в чем была. Перемерив десяток нарядов, Милана останавливается на фиолетовом платьице, которое ей очень идет. На мой взгляд, пышная сетчатая юбка и рукава Валана слегка перебарщивают с торжественностью. Но я не говорю об этом дочери. В конце концов, она просто ребенок, который жаждет порадовать своим видом отца. Пусть надевает, что хочет. Когда спустя час в квартире раздается писк домофона, Я пулей срываюсь в коридор. Не хочу, чтобы протяжная трель разбудила Дамира. В общем-то, он спит довольно крепко, но мало ли. Нажимаю кнопку открытия и жду, когда Эдгар появится на пороге квартиры. Кидаю быстрый взгляд в настенное зеркало и понимаю, что мне до ужаса не нравится пучок, в котором небрежно собраны волосы. Пару секунд колеблюсь, а потом все же стягиваю резинку, распределяя по плечам волнистые пряди. «В этом нет ничего такого, правда? Будь на месте Чарова обычный курьер, я бы тоже так поступила». «Папочка!» — взвизгивает Милана, когда Эдгар выходит из лифта. Не выдержав, она босая выбегает к нему в подъезд и виснет на шее. Эдгар отрывает ее от пола и крепко прижимает к себе. Прямо настоящая семейная идиллия. Ну ладно, чего в подъезде-то стоять? Подаю голос я. Заходите в квартиру. Черов заносит дочь внутрь и опускает ее на ноги. Потом присаживается перед ней на корточке и, обхватив руками улыбающееся личика, заглядывает ей в глаза. «Господи, как же ты выросла!» произносит с придыханием. Настоящая красавица стала. Спасибо, пап! Милана светится как рождественская елка, а ты ничуть не изменился. Правда? Усмехается он. Приятно это слышать. Черов никак не может выпустить и дочь из рук. Трогает ее ладони, плечи, перебирает пшеничные волосы. Видно, что он безумно скучал. Так скучал, что насмотреться не может. «Хочешь чаю, пап?» Неожиданно предлагает Милана. «Я удивленно приподнимаю брови. Подобного мы с ней не планировали. Должно быть, решила проявить инициативу на правах маленькой хозяйки». Эдгар бросает короткий взгляд в мою сторону и после короткой заминки отвечает. «Спасибо, дочь. Но ну, давай не будем терять времени, ладно?» У нас с тобой сегодня поистине грандиозные планы. А какие? Любопытствует она. Сначала кафе, потом кино, потом лунный парк. Перечисляет Черов. А потом ко мне поедем. Ура! Подожди, ты хочешь забрать ее на ночь? Вмешиваюсь я. Да. А что какие-то проблемы? Взгляд Эдгара прилипает к моему лицу. «Нет, просто это все так неожиданно. Бог чу, я. «Да ничего, привыкнешь». Он снова смотрит на дочь. «Ты уже собрала вещи?» «Почти». Милана чуть не лопается от нетерпения и радости. «Тогда иди собирай. Возьми все самое необходимое». Дочка уносится в свою комнату. А мы с Эдгаром остаемся наедине. Он распрямляется, окидывает взглядом прихожую, а потом опять фокусируется на мне. — Ты чем-то недовольна? — Нет. — Мотаю головой. — С чего ты взял? — Руки скрещены на груди, поза закрытая. Спокойно подмечает он. — Я... я просто чувствую себя немного некомфортно. Признаюсь я. Твой приезд, он как снег на голову. Ты знала, что я теперь на свободе, есть. Должна была понимать, что я захочу увидеть дочь. Да, конечно. У меня нет к тебе никаких претензий. Несмотря на противоречивые эмоции, я изо всех сил стараюсь вести себя разумно и адекватно. Мы ведь взрослые люди. И делить нам больше нечего. Где Костик? Небрежно интересуется Эт после недолгой паузы. На работе. Зарабатывать деньги на квартиру побольше? С усмешкой стискиваю зубы и отворачиваюсь в сторону. нормально у нас с кости квартира. Нехорома, конечно, но для жизни вполне пойдет. Брось, ясь! Неужели тебе комфортно тут? Продолжает провоцировать чаров. Более чем, отзываясь чуть более резко, чем планировала. И давай ты сосредоточишься на своей жизни, а я на своей. Колючая. В голосе Чарова слышится обезоруживающая нежность. Знаешь, есть, по тебе я, оказывается, тоже скучал. Я замираю, не зная, как реагировать на его внезапное признание. К счастью, уже через секунду из комнаты с рюкзачком в руках показывается Милана. И избавляет меня от необходимости что-либо отвечать. «Я готова, пап!» Бодро провозглашает она. «Ну, тогда пошли». Энгард треплет ее по волосам и первый перешагивает порог. «Пока, моя хорошая!» Я крепко обнимаю дочь и целую ее в щеку. «Слушайся папу, ладно? И не налегай на сладкое!» «Хорошо, мам!» Она обувается и вслед за отцом выходит на лестничную площадку. «Пока, Ясь!» — говорит Эдгар, вызывая лифт. «Если что, звони. Я всегда рад слышать твой голос». И опять этот странный подтекст. «Интересно, Черов специально выводит меня на эмоции? Или у него это получается само по себе?»